Джордж Мартин. «Грёзы Февра». Глава 1 Сент-Луис. Апрель 1857 года. Желая привлечь внимание портье, Эбнер Марш постучал по конторке на балдашником изящные трости из древесины пекана. «Мне нужно увидеть человека по имени Йорк», — сказал он, — «Джошуа Йорк. Во всяком случае, так он себя называет».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 встречаться с его завсегдатаями, лоцманами и капитанами, их помощниками, словом, речниками, старыми товарищами и старыми соперниками, которые бесспорно слышали о его неудаче. Эбнер Марш в людской жалости не нуждался. Вы мне только скажите, в каком номере остановился Йорк, не допускающим возражений тоном попросил он. Партье нервно качнул головой.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 свою флотилию на один, а то и два новых парохода. Я уже подумывал о том, чтобы расширить сферу своего влияния до Огайо и, возможно, до Нового Орлеана. Но в минувшем июле на моей Мэри Кларк взорвался паровой котел. И она сгорела. Случилось это в районе Дубьюка. От нее ничего не осталось до самой ватерлинии. Сотни людей погибли. А это и зимой. Эта зима выдалась жуткая. Здесь, в Сент-Луисе, у меня зимовало четыре парохода. Николас Перро, данлейт Прекрасный Февр и Элизабет А. Новенькая, с иголочки, она прослужила мне только четыре месяца. Славное было судно, почти 300 футов длиной, с двенадцатью большими паровыми котлами, быстроходное, как ни одно судно на реке. Я очень гордился своей леди Лис».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 Вниз по реке, тесня друг друга, неслись огромные льдины, сметая на своем пути все — пристани, дамбы, лодки. Зима закончилась, и я потерял все свои суда. Все четыре. Лед отобрал их у меня. «Остраховка?» — спросил Йорк. Марш принялся за суп, громко втягивая его в себя. Поднося к рту вторую ложку, он покачал головой.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 водоизмещением в 150 тонн. Я использовал ее на Иллинойсе. Из-за того, что у нее незначительная осадка, и она зимовала в Пеории, а ледяного затора ей удалось миновать. Это все, чем я владею, сэр, все, что у меня осталось. Беда, мистер Йорк, в том, что Элли Рейнольдс не многого стоит. Купил я ее за 25 тысяч долларов, и было это в 50-м году.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 «Слишком высокая я бы сказал, возможно раньше, когда я владел шестью судами, грузопассажирская компания реКфеvre и стоила этих денег, но только не сейчас. Он проглотил очередную устрицу: Вам не окупить ваших вложений и за десять лет. во всяком случае сэлли Реэйнолддс. она не в состоянии брать много груза или пассажиров. Марш вытер губы салфеткой,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 Не боитесь, что я найду другого партнера?» «Я так не работаю», — Марш тряхнул головой. «Я провел на реке 30 лет, мистер Йорк. Когда я был мальчишкой, то сплавлялся на плоту до Нового Орлеана, потом водил паромы и плоскодонки, только после этого пересел на пароходы. Я был лоцманом, помощником капитана, матросом, помощником судового машиниста и даже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 Он не позавидовал бы грабителю, позарившемуся на золото Джошуа Йорка. — Не хотите немного пройтись со мной до да пристани? — Вы не ответили на мой вопрос, капитан. — Вы получите ответ. Только сначала пройдемся. — У меня есть что вам показать. Очень хорошо согласился Йорк. Он закрыл крышку сундука, и золотое сияние, освещавшее комнату, сразу померкло.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 по преодолению расстояния между Новым Орлеаном и Луис Виллем. Это время я знаю наизусть. Четыре дня, 9 часов, 30 минут. Он на 50 минут побил рекорд чертова Шоттуэлла, и это при том, что всем известно, какой быстроходный Шоттуэлл. Марш повернулся к Йорку лицом. Я надеялся, что моя леди Лис в один прекрасный день сменит эклипс, побьет его рекорд или придет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 цвета в глазах. «Идет», — только, — и сказал он и протянул руку. Обнажив в косой улыбке кривые зубы, Марш заключил белую тонкую ладонь Йорка в свою мясистую лапу и пожал ее. «Тогда договорились», — сказал он громко и стиснул руку со всей своей медвежьей мощью. Марш всегда поступал так, заключая сделки, чтобы, чтобы примериться к партнерам